Каменцев. Под утро разразился шторм, сорвавший работы по оснащению батискафа необходимым оборудованием. Глубоководную капсулу, во избежании вероятных повреждений, связанных с ее транспортировкой на Скрябин, отчасти разукомплектовали, сняв с нее некоторые механические узлы и часть приборов, нуждающихся в дополнительном тестировании и лабораторной настройке. Специалист Филиппов, ответственный за подготовку батискафа, командовал матросами и укрепляющими аппарат на нижней палубе. Никто не мог сказать, когда он допустил оплошность, сделав неверный шаг на под ударами волн судне. Однако шаг этот стал для него роковым. Поскользнувшись, он сверзился с трапа, ударился головой остальную ступень и потерял сознание. Когда пострадавшего принесли в сандчасть, Каменцев тут же констатировал две явные травмы: перелом лодыжки и повреждение черепа. Измерив у пациента давление и сделав необходимые уколы, сообщил капитану, что перспективы у вышедшего из строя специалиста весьма неопределенные. имеются признаки внутричерепной травмы, стремительно развивающиеся гематомы мозга, прооперировать которую в здешних условиях невозможно, а потому в позитивных прогнозах остается уповать лишь на волю Господню. От больного не отходить ни на шаг, последовало озабоченный приказ Однако природа таковой озабоченности исходила не столько от сопереживания попавшему в беду человеку, сколько от соображений глубоко практических. Ибо сквозь зубы капитан задумчиво процедил: "Если помрет, вся экспедиция, сорвется». "Понял", ответил Каменцев, также весьма удручившись видом на подобный исход плавания. Через час Филиппов открыл глаза, непонимающе осмотрел окружающее его пространство и потеряно произнес, ухватившись за руку Каменцева: "Антон, сынок, ты здесь? Мы с мамой заждались. Почему так поздно? Все твои занятия?" Потом взгляд его остановился на белом халате Каменцева. Повисла пауза. Глаза больного наполнились растерянностью и слезами, и хлынул какой-то бред, чья суть поначалу сводилась к просьбе не похищать его внутренние органы. Насмотрелся кино, подумал Каменцев, Затем Филиппов начал расспрашивать Антона о жизни Чечне, куда того похитили в рабство. После начался торопливый с ноткой истерики рассказ о какой-то ядерной боеголовке, которую надлежало поднять с затонувшего комсомольца. Едва услышав слово Чечня, Каменцев тут же включил погромче радио и поближе склонился к больному, ловя каждое его слово. Выходя из бредового забытия хвори, ища дорогу к реальности, человек начинает выговаривать любые приходящие в голову несуразицы, но во многих из них есть зерна истины, и именно их старался Каменцев уяснить, когда санчасть навестили капитан и руководитель экспедиции, араб прибывший накануне на Скрябин Каменцев поспешил сделать больному успокаивающий укол, затем отчитался перед начальством. Дело не так уж и плохо, я боялся развития комы, но он крепится. Единственное, что плохо качка. И со вздохом кивнул на осыпаемый брызгами иллюминатор. «Привяжите его покрепче, мрачно порекомендовал араб, кивнув на недвижное тело, лежащее на узкой койке. Если вам нужны помощники для дежурства, мы предоставим людей. Помощники не помешают, согласился Каменцев. Как скоро вы сможете поставить его на ноги? Это вопрос ни одной недели. Завтра мы уже встанем над комсомольцем», — сказал капитан. «Три дня проболтаемся впустую. Синоптики дали скверный прогноз. Но потом шторм утихнет, и в эту паузу надо успеть все сделать. А ботискав не готов, кусая в досаде губы, произнес Араб. Затем, выразительно поглядев на Каменцева, добавил: "Делайте что хотите, доктор, но мистер Филиппов должен начать хотя бы консультации персонала уже сегодня". Ладно, будем реалистами, хотя бы через три дня, Каменцев лишь неопределенно крякнул в ответ. Когда капитан и араб удалились, он стянул запястья и коленные суставы больного кожаными ремешками, притороченными к краю койки, и отправился искать Забелина, с которым так и не успел поговорить на чистоту. Бредя чередой коридоров к каюте отставного кафторанга, Он думал, что если бы канувший в студёной темени за бортом Олтер выслушал хотя бы часть того бреда, что нес Филиппов, желание покинуть судно у него бы удесятерилось. Впрочем, и тех опасений, что роились в голове американского бизнесмена еврейско-украинского происхождения, оказалось вполне достаточно, чтобы он последовал примеру легендарного купца Садко, не рассчитывая при этом ни на богатство царя Морского, ни на куш, обещанный ему ораженцам нефтяных пустынь. Вызвав ко вторанга из каюты в коридор, Каменцев припав к его уху, поведал всё, о чем знал и догадывался. Завершив свое повествование, он не без кислой иронии заметил в итоге, что рассчитывает на воздержание специалиста по подводным лодкам от прыжков за леера и вообще каких-либо радикальных решений революционного типа. Забелин выслушал данную финальную ремарку со снисходительной усмешкой. Значит, мне вы доверяете, спросил испытующий, взирая на судового врача. Что-то гордое и сильное чувствовалось в прямом пристальном взгляде этого человека. Хочу доверять, произнес Каменцев с нажимом. В таком случае, что вы думаете насчет таинственных целей данного путешествия? Я могу выдвинуть сума версию о нахождении на корабле пособников каких-нибудь террористов, задумавших поднять ядерную ракету, сказал Каменцев. "Чепуха", вздохнул Забелин. "Нет, я не насчет версии, она как раз вполне реальна. но для ее воплощения нужны многопрофильные глубоководные работы, тьма спецов и оборудования». А "Откуда у вас уверенность, будто их не существует?" предположил Каменцев. "У тех, кто сейчас на борту, на лбу не написано, кто спец, а кто нет. А в трюмах несколько контейнеров с оборудованием. В основном там вспомогательные механизмы и аппаратура. Вы изучали содержимое контейнеров? Я видел спецификацию оборудования, оставленного Уолтером." А как объяснить, что его последний разговор с женой прервался именно на том месте, когда она сообщила, что их квартира в Нью-Йорке ограблена, и воры зачем-то унесли все дискеты с деловой информацией и компьютер. Он мог быть не единственным поставщиком. Понимаете? Принцип аппендицита. То есть У каждого своя строго ограниченная функция и соответственно ограниченный информационный доступ выполнил орган функцию или же воспалился начав приносить неудобства его ампутировали без ущерба для остального организма или произвели трансплантацию тем более в отношении человеческих существ как таковых она обходится недорого что вы имеете в виду То, что тела как таковые не в цене, в цене запчасти к ним. Ну и какие идеи? Ведь мы, если следовать вашим опасениям, материальчик расходный. К лодкам», — заявил Каменцев. Этих чертей допускать нельзя, и вы должны что-либо придумать, и вообще каким-бы образом свернуть весь этот круиз и направить кораблик прямиком к американскому пирсу. Судно, поправил Забелин. Слово корабль для меня, как военного моряка, означает нечто иное. Какая разница, произнес Каменцев с чувством. Мне хоть как эту посудину назови, лишь бы она побыстрее переехала на другой конец лужи. И чем же вас так привлекает Америка, спросил Забелин, сощурясь усмешливо. У меня очень большие неприятности на родине. не признался Каменцев. И семья, проживающая в Пенсильвании, благодаря данным неприятностям. Подробности покуда опущу. Я никоим образом не способен повлиять на маршрут Скрябина, сказал Забелин. Что касается процедуры обследования лодок, да, можно кое-что запутать, но временно. Арабы, как я выяснил, Очень приличные специалисты, недаром в лучших западных университетах учились. И мои финты они быстро раскусят. И кто же в состоянии нам помочь, спросил Каменцев Угрюма. В принципе, только Синчук, ответил Забелин. Он, что называется, у руля. Этот темный тип, скривился Каменцев. Да вы что? Откуда нам известно, какова его роль на судне? Что он вообще за человек? Работы с батискафом начнутся через несколько дней, сказал Забелин. Если, конечно, очухается Филиппов. Это вы к чему клоните? с подозрением спросил Каменцев. Забелин неопределенно пожал плечами. Нет специалиста нет и дела. Вы сможете без риска для здоровья пациента продержать его в неадекватном состоянии? понятливо продолжил Каменцев. попробую. Но что даст такая отсрочка? Выгода время, а затем нам на руку начнет играть погодка. Скоро сезон сплошных штормов. Потеряют батискаф, тем дело и закончится. Кстати, почему они столь неудачно выбрали сезон для экспедиции? Обождали бы прихода весны и двинули бы себе потихоньку. Дни длинные, волна низкая, солнышко светит. Значит, тому есть причина, задумчиво проговорил Каменцев. Какая вот, взглянув на часы, заторопился. Пора проведать больного. Пойдемте вместе. Чайку попьем». Он запнулся. В коридоре появился Крохин. Поравнявшись с Каменцевым, Владимир равнодушно поинтересовался: "Как там этот, то с проломленной черепушкой? Думаю, пойдет на поправку, Вова". В тон ему отозвался Каменцев. Ну и хорошо. Хотя и без него, говорят, обойдутся. То есть, спросил Забелин. Связались со спецами, те будут консультировать погружение батискафа с материка. Арабы наладили сегодня всю электронику. Так что подходим к лодке и в течение рабочего дня завершаем все манипуляции: пробы воды, то всё. Вот так все простенько, да?» — спросил Забелин. С вашей точки зрения, с точки зрения господина Ас-Сафара? Внушительно поднял палец Крохин. Когда прислужник араба канул за дверью своей каюты, Забелин произнёс: Мне действительно начинает резко не нравиться вся эта история. Прилетел какой-то Ибн ас еще непонятный тип, якобы из МЧС. И сразу дело сдвинулось, поддакнул Каменцев. Кстати, а вы-то какие функции исполняете во всей этой кутерьме? Даю рекомендации по обследованию лодок, где находится боезапас, реакторная зона, чтобы аппараты могли брать пробы воды и грунта в строго актуальных местах. По крайней мере, таким образом поясняли мне мои обязанности. А сейчас вы думаете, что вас могут использовать в темную?» Сейчас думаю именно так. Ладно, подытожил Забелин. Надо определяться с действиями. Действие номер один. Я влезу в процессор, управляющий мониторами батискафа. Он отстроен, готов к монтажу. Без него вслепую ничего не сделаешь. Как именно в него влезть, спросил Каменцев. Да очень просто, достаточно воткнуть его в сеть без адаптера. Это создаст большую творческую паузу. Естественно, только существует большая проблема проникновения в лабораторию. Там всегда торчит кто-нибудь из спецов. И как их отвлечь, подумаю. А сначала, кстати, надо увидеть кальян Романа. У него пара вопросов, касающихся погружения батисферы и углов ее возможного отклонения течениями. А при течениями. течениях. А причём здесь батисфера? Не знаю, вопросы возникли сегодня с приездом Араба. Кстати, я терпеть не могу шпионов. Но вы, доктор, навестите каюту кальян Романа. Посмотрите там что-либо в вещах и бумагах. Может, что-нибудь узреете толковое. Я его задержу на часок с нашими учеными дебатами. Почему именно его каюту? Потому что сейчас он ключевая фигура во всей технической части экспедиции и располагает, уверен, всей информацией. Кроме того, как я заметил, у него разболтанный замок на двери каюты. Думаю, войдете туда без осложнений. И еще... Я к вам не обращался до сей поры, но мне нужны сильные болеутоляющие. Грыжа позвоночника, вернее, целых три. Нога отваливается. Каменцев озабоченно присвистнул. Лекарство я вам, конечно, найду, но вам бы толкового хиропрактора. Грыжа не уберет, но хотя бы даст комплекс упражнений, чтобы отодвинуть то, во что грыжи упираются. Ладно, Об этом после отмахнулся Забелин. К делу с замком каюты кальян Романа Каменцев действительно справился. Имущество пакистанца состояло из сумки, в которой помимо одежды обнаружились папки с технической документацией, набитый шприцами пакет и ампулы с инсулином. Оказывается, этот человек страдал от диабета и, видимо, давно, поскольку к корабельному врачу не обращался, зная Так самостоятельно справляться со своей хворью, обследовав нехитрые пожитки и не обнаружив среди них ничего существенного, Каменцев переключился на исследование мебелировки, что тоже не принесло результатов. Наткнувшись на одном столике у иллюминатора лежал ворох каких-то исписанных бумаг. Руководимый логикой и инстинктом сыщика, поневоле Каменцев попробовал вчитаться в текст и рассмотреть чертежи, в которых явственно угадывался профиль подводной лодки. Отрывочные слова постепенно выстраивались в систему: комсомолец, поврежденный борт, расстояние от него до выброшенной после произвольного взрыва горючего ракета-торпеды боеголовки. Весь снаряда, геометрия механизма манипулятора в режиме захвата, хрена себе, произнёс он себе под нос, а после подумал, что процессор батискафа действительно имеет смысл всерьез вывести из строя, как впрочем и единственного технического специалиста в чьей каюте он в настоящее время пребывал изрядно притом рискуя. посмотрел на картонную коробку с ампулами инсулина, видневшуюся в чреве раскрытой сумки. А через полчаса, попивая чаек в санчасти и глядя на свои предательски дрожащие пальцы, он услышал сигнал пожарной тревоги. Какое событие этот сигнал знаменовал, он, Каменцев, в данный момент знал лучше всех на судне. Не знал Каменцев другого. Когда, воспользовавшись начавшейся суматохой, Забелин вошел в опустевшую лабораторию, дверь которой осталась раскрытой, то не увидел на монтажном столе заветного процессора. Он, похоже, уже стоял на батискафе, а проникнуть внутрь батискафа, находящегося под неусыпным присмотром, не было ни малейшей возможности.